глава тридцать шесть путь к мировому древу осталось девять дней дополнительного времени я наконец-то была на пути к мировому древу чтобы найти способ спасти свою душу на земле я должна была задаться вопросом действительно ли существует этот способ номер один верил в крошечную возможность и он подробно рассказал о ней в своей записке но это не гарантировало спасения. По крайней мере, крупинка надежды лучше, чем ничего. Согласно путе водителю, который я получила на дирижале, было два возможных путей свободного города сейск к мировому древу. Я могла бы продолжить двигаться на юг и по прибытии в академический город Сингрис сесть на корабль веддущий священный город Аюн, а затем пересечь еще немного суши и моря, чтобы добраться до центрального острова, где находилось мировое древо. Другой маршрут был похож и Я могла бы долететь на дирижабле из Сейса в Аюн, а всё остальное было бы таким же. Центральный остров был окружён горным хребтом в форме пончика. Единственный путь туда лежал через священный город Аюн, поэтому оба маршрута требовали, чтобы я пошла туда. И это была также самая проблемная часть путешествия. Согласно путеводителю, Аюн был страной, ближайшей к мировому древу, и здесь располагалась штаб-квартира религии, почитающей древо. им образом, это место должно быть основной базой корпорации, которая исполняла роль Бога в этом мире. Это было бы самое опасное место для меня. И я даже слышала слухи о неких героях там. Кроме того, из-за этой неразберихе с бета- игроками, мне стало намного труднее пользоваться общественным транспортом. Если я войду в большой город и меня обнаружат, то возникшие осложнения отнимут у меня больше времени, чем простой обход. Поэтому я выбрала третий путь. двигаться самостоятельно. Я отправлюсь на юг к полуострову, потом на заднюю часть ингреса, пересеку океан с помощью своей силы, сберусь на крутой горный хребет окружающий центральный остров и направлюсь прямо к мировому древу. Я должна быть в состоянии преодолеть такое расстояние. Наверное. По крайней мере, если верить той грубой карте, которую я видела, Я разобралась с дронными наблюдателями, преследовавшими меня, и пошла на юг, обходя стороной города, когда это было необходимо. На территориях, которые выглядели так, будто принадлежали людям, я оставалась в своей человеческой форме. Как только я покинула область вокруг свободного города, я наконец смогла вернуться в туман. Судя по всему, не было никаких серьёзных недостатков в том, чтобы иметь настоящее тело из настоящего вещества – амым большим минусом было то, что я потеряла способность частично трансформироваться. Теперь я могла быть либо полностью туманом, либо полностью человеком. Когда я рассеивалась, то становилась практически невосприимчивой к физическим атакам, и поглощение работалло намного быстрее. С другой стороны, мои собственные атаки лишались веса, а заклинания бьющие по площади могли сильно навредить мне. находясь в человеческой форме, я могла наносить тяжелые удары и быстро менять позицию, что делала уклонение от заклинаний относительно простым. Слабым местом было то, что физические атаки наносили больший урон по мне, и мой диапазон обнаружения на чуточку сокращался. Но самым раздражающим было то, что я больше не могла использовать упаковщика, когда была человеком. Мне нужно было заранее забрать все необходимое из инвентаря. Я получила способность создавать туманы в человеческом облике, так что не было особой разницы в какой форме замораживать вещи, в форме тумана или в человеческой. И в то время, как моя человеческая форма была лучше в молниеносных перемещениях на коротких дистанциях, моя туманная форма была намного быстрее при путешествиях на большие расстояния или через пустоши. Так что как только я покинула землю людей, я сразу же обратилась обратно в туман. Моя скорость, возможно, была примерно такой же, как у обычного поезда. Раз уж зашла об этом речь, я могу и рассказать о своей текущей силе. Ш рас со снежными страннь. Великий демон высокоранговый. Демон бурного тумана разоряющего северные моря. Осторожная духовная форма жизни. Ачки магии 4 триста из 4300 увеличились на 300. Общая боевая сила, 4 тысячи семьсот тридцать из четыре тысячи семьсот три увеличилось на триста тридцать. Уникальный навык передзапуск теперь манипуляция, поглощение, материализация расовый навык страх простая идентификация человеческая форма чудесная профессиональный упаковщик. С приобретением материализации комманоидная форма превратилась в человеческую форму. Я не просто выглядела как человек, я обрела настоящее тело, которое было практически таким же, как когда я была еще обычным человеком, только более здоровым. Мой голос больше не был простыми манипуляциями с воздушными каналами. Теперь я действительно дышала, хоть и маны, а не кислородом. Изначально я могла восстанавливать только 10 процентов своей магии каждый час. В сочетании с поглощением и материализацией это число подскочило до 30 процентов. Но всё это не оправдывало использование слова «чудесное», чтобы описать меня. Что, чёрт возьми, оно оценивало? Я согласна, человеческая форма в самом деле чудесна, но всё же! Так что теперь моё тело, можно сказать, неотличимо от реального человека, но кроличьи уши никуда не телись. Неудивительно. Но серьёзно, я уже на полпути к своему спасению. Странно, не правда ли? В эти дни мой мозг должен был взвалить на себя работу системы, но я лишь эволюционировала самым странным образом. Может быть, мне уже пора смириться с неизспешным. Если на то пошло, я могу найти себе костюм кролика. Ладно, это ничего не меняет. С этого момента мне нужно будет научиться сражаться в обеих формах и использовать их должным образом в зависимости от ситуации. Через три дня после того, как я отправилась на юг от города Сейс, я вновь стала замечать следы человеческой тивилизации в лесу, поэтому я опять обратилась в человека. Всякий раз, когда я превращаюсь в человека, сначала мне нужно выбросить свою одежду и сумку из инвентаря, упаковщика. В тот момент, когда они появились, я просовывала своё туманное тело в одежду и меняла форму. По сути, трансформация в одетого человека. Мне потребовалось полдня, чтобы научиться делать это. Боже, столько драгоценного времени потеряно. Но это было важно. Я никогда не позволю себе забыть носить одежду. Отпросим личное достоинство. Как только я поставила одну ногу за другой на твердую землю, бловсе тут же выскочила из моей сумки. Она забралась на мое плечо и радостно затряслась. « Мило! Я достала из сумки немного вяленого мяса, накормила бовсе ее закуской и побежала. Теперь мой спринт был таким же быстрым, как бег гепарда. Академический город Синкрис должен был находиться неподалёку. По-видимому, страна собирала лучших студентов и исследователей со всего мира, чтобы делать... кое-что. Я превратилась в человека только на всякий случай. Я не планировала приближаться к стране. Люди там должны были проводить исследования МАНЭ по приказу корпорации, поэтому я предположила, что там будет серьёзный надзор. А это означало, что мне нельзя здесь показывать свою туманную форму. Я не могла допустить, чтобы они осознали мою связь с номером 13. Но у меня было чувство, что они уже догадались о моей личности. Ого! Как только я вышла из леса, я заметила дрона-наблюдателя. Я немедленно направила на него туман с пальцев, чтобы заморозить. Теперь я могла выпускать туман в человеческом облике, в обмен на способность частично трансформироваться. Этот туман был одновременно и мой, и не мой. Он двигался согласно моей воле, но также имел некоторое сходство с заклинанием в том, что он потреблял мою магическую силу. Пусть уловить разницу достаточно сложно, но она есть. Самое главное здесь то, что если противник атакует мой туман, то я потеряю лишь ману, потраченную на его создание. Мне не нужно будет беспокоиться о том, что атака серьёзно навредит мне. С другой стороны, моё истинное туманное тело способно поглощать Мадью намного быстрее. Так и знала. Как только я покинула лес и приблизилась к стране, я увидела кучу этих дронов-наблюдателей. Они ещё не нашли меня. Тем не менее, корпорация начнёт подозревать, что что-то не так, если десятки дронов выйдут из строя в одном и том же регионе всего за несколько дней. Я, наверное, смогу добраться до полуострова, если повернусь здесь на запад. Я направила свой взгляд в как я надеюсь в нужном направлении. Там, далеко-еко, -далеко, я увидела контр горы, силуэт закутанный в туман, расположенный на берегу океана. Так тогда это правильное направление. Когда я уже собиралась уходить а я вдруг обнаружила несколько магических сигналов. Я резко отскочила в сторону.рата та та та. -та! Земля, на которой я мгновение назад стояла, взорвалась. Поток воздуха сдул с меня пелену тумана. Что это было? Я восстановила свой туман, осматривая окрестности. Странные монстры окружали меня. А я даже не заметила. Они были окрашены в чёрный цвет, туловище и крылья сверчка и тонкие длинные паучьи ноги. Пауки-сверчки. X-15. Очки магии. 475 из 500. очки здоровья семь50 750 Общая боевая сила 1750 Еще секретные бета-тестеры? Другие аватары на этот раз гораздо сильнее. Когда я попыталась вырваться из окружения они бросились в погоню. Д длинные паучи ноги копировали галоп лошади. Господи, как же отвратительно это выглядит но бегут они быстро. Я создала еще больше тумана, чтобы спрятаться. Несколько пауков-сверчков открыли рты. Их крылья вибрировали на большой скорости. В меня выстрелили невидимыми снарядами. Тра-та-та! -та! Так вот, чем они атаковали меня из засады. Зарывающиеся пули ветра. Прямых попаданий не было, но Томан всё равно сносила ветром. Это были заклинания? Они действительно смогли нанести мне урон. Эти аватары монстров были чисто дальнобойными бойцами. они быстро перемещались по прямой, но не могли так же проворно маневрировать, как я. Должно быть их целью было держать со мной дистанцию, избегая ближнего боя. Так то, Тогда... как хлопотно? Как только я двинулась, все окружение последовало за мной. Но это не значит, что я была беспомощна. Я понеслась к одному из них. Каждый раз, когда я отталкивалась от земли, прочь носился клочок почвы. Все они сразу же отступили. на у меня было больше четыре тысяч очков боевой силы, и это не стоило сбрасывать со счетов. Я немного не рассчитала усиление и ускорилась чересчур сильно. Когда я принеслась мимо цели, мои когти разорвали ее от головы до крыльев. Мороз распространился от ран, превращая его в льтышку. Они были намного мягче, чем паннцирные пауки. Я смогу это сделать. Затем, прямо когда я приготовилась Ирининуса к своей следующей цели, она подпрыгнула, Паук начал парить в воздухе, хлопая крыльями. Это был не настоящий полёт. Он медленно снижался, но я всё равно не могла добраться до него. Тра-та-та-та-та! Дождь из разрывных витринных пуль палился от других сверчковых пауков. Шеди, раса Снежный Мистраль. Великий демон, высокоранговый. Очки магии, 3860 из 4380. Увеличились на 80. Общая боевая сила четыре тысячи двести девяносто из четырех тысяч восьмисот десят увеличилась на восемьдесят это и правда больно я перекатилась в сторону, уворачиваясь от снарядов. я попыталась броситься к ближайшей цели, но она тут же отлетела. Растались новые выстрелы. моии предположения подтвердились. они не могли стрелять непрерывной очередью, и в каждом залпе было не так много пуль. Урон был не так уж и велик. Но так не могло продолжаться. Я избегала поток пуль быстрыми рывками. В голову пришла идея, и я немедленно заморозила землю. Да! один из них застрял на покрытый льтом земле. Я мгновенно сменила направление. Прежде чем другие паути с свишки смогли что-то сделать, я разорвала его когтями и кинжалом, а затем полностью исушила. Рата- та- та. -та! В внезапный город пуль обрушился на меня, сносия меня и мою цель. Шди раз со снежный мистраль великий демон высокоранговый очки магии три тысячи четыреста сорок из четырех тысячи четыреста шестьдесят увеличились на восемьдесят. Общая боевая сила три тысячи восемьсот восемьдесят из четырех тысячи девятьсотста увеличилась на девяносто По крайней мере их можно было убить. Тем не менее, у них было преимущество, в то время как моя магия все паала. Я должна попытаться повторить это ещё несколько раз. Найтеюсь, я смогу избавиться от еще одного. Мои мысли прервались, когда я увидела, как пауки сверчки нарушили свое окружение. Они отступили назад, а затем исчезли, словно их здесь никогда и не было. А! Они вышли из системы? Что происходит? Что бы они не замышляли, но их отступление меня спасло. Продолжение этого боя только ухудшило бы моё положение. Я покинула это место и продолжила свой путь к мировому древу. После этого первого столкновения их нападения стали постоянным явлением. Но сражения всегда заканчивались их отступлением, даже когда они явно выигрывали. Понятно. З значитчит они возвращались, чтобы восполнить магию, когда стреляли этими разрывными ветряными пулями. Это же нечестно. Спустя еще три дня бесконечных боевв я наконец пересекла полуостров. Теперь я видел океан. Шди раз соснежный мистраль, великий демон, высокоранговый. Ачки магии 2750 из 420 увеличились на шестьдесят. Общая боевая сила. 310 из пяти80 увеличилось на 180. С океаном виднелся скалистый горный хребет, возвышающийся более чем на тысячу метров. Но за ним было дерево побольше. Зелёный коколо с телищий дом с облаками. Мировое трефа Примечание автора Аватары секретных бтТсеров контролировались полуавтоматически. В случае поражения несколько часов калибровки и пополнения магии вернут их боевую готовность.